Гравитомобиль. Ди-Би Макрей. Древний маленький паровозик медленно и с трудом пробирался по ржавым рельсам и, наконец, остановился у одинокой лачуги. На одном конце ветхого здания висела побитая непогодой вывеска со словами «Эль Сентро» с уже едва различимыми буквами. «Конечно, это не могло быть тем местом, где я должен был встретиться со своим старым другом Гарри Тисдейлом, Я взглянул на письмо, которое он мне написал. Да, там определенно было написано «Эль Центро». Я так окончательно уверил меня, что он встретит меня здесь. Я вышел из старого вагончика, который эта мексиканская железная дорога с удовольствием называла своим пассажирским вагоном. Сел на скамейку, которая выглядела так, словно могла рухнуть в любой момент, и приготовился ждать прибытия моего друга. Когда поезд тронулся, Кондуктор с жалостью посмотрел в мою сторону, как будто сомневаясь в здравомыслии любого, кто остановился бы в этом забытом месте. Я приехал сюда по приглашению Гарри Тисдейла, моего старого приятеля по колледжу. Мы вместе начинали изучать науку много лет назад, но вскоре учеба отошла на второй план, и математика стала главной причиной моего падения. Я провалил так много экзаменов, что комитет по вылетам наконец сообщил мне, что мое отсутствие будет преимуществом для университета. Гарри, с другой стороны, просто съел всю математику, которую его могли накормить, и на втором курсе удивил своих профессоров и одноклассников, написав на доске решение задачи, которая была дана классу в качестве образца неразрешаемого примера. Физика и химия увлекли его до такой степени, что ему едва удалось получать проходные оценки по некоторым другим предметам. Однако, несмотря на свой блеск, он не был любимцем профессоров. У него была крайне раздражающая привычка говорить о своих собственных идеях, когда его просили декламировать в классе. И он был не прочь указать на недостатки в рассуждениях преподавателя, когда замечал их. Тот факт, что он с такой же вероятностью поднимал вопрос на эту тему в классе, как и наедине, не прибавлял ему популярности среди преподавателей. В лаборатории он раздражал их тем, что пренебрегал своей работой для проведения частных экспериментов и использовал собственные методы, предпочитая их следованию указаниям преподавателей. Хотя большинство профессоров не взлюбили его по этим причинам, они не могли найти весомого предлога, чтобы избавиться от него. Ему всегда удавалось закончить свои задания раньше отведенного времени, и даже когда его торопили, ограничивая время, его работа неизменно была правильной. В конце концов, ему присвоили докторскую степень отчасти из-за некоторых опубликованных им исследований, которые преподаватели проигнорировали, но которые в конечном итоге оказали должное университету, отчасти без сомнения, потому что это был лучший способ убрать его с дороги. Несколько концернов предлагали ему хорошие должности химика, но он отверг их все. «Слишком много рутины», — сказал он. «Я не вижу никакого удовольствия в том, чтобы целый день торчать в лаборатории, помешивая что-то в мензурке так, чтобы любой тупица научился имитировать это за день или около того». Вскоре после этого он исчез, и я ничего не слышал о нем в течение нескольких лет. Затем однажды вечером, когда мы ужинали с Биллом Уэстоном, другим одноклассником, который стал камевояжором концерна горнодобывающего оборудования, разговор перешел на обсуждение того, что стало с некоторыми из наших старых друзей. «Кстати», — сказал Билл, — «я столкнулся с Гарри с Дейлом, во время моей последней поездки по Мексике». «Мексика!» — воскликнул я. «Что, черт возьми, он там делает?» «Рабочие шахты. Довольно неплохая собственность. Я продал ему большую партию оборудования и расходных материалов. И кажется, у него все идет хорошо». Я пролил ложку супа на свой лучший смокинг. Я не мог представить Гарри шахтером. Он более естественно вписывался в мир мечтаний и теорий, чем в практический мир охотников за долларами. Любопытство побудило меня написать ему по адресу, который дал мне Билл. В быстро пришедшем ответе меня сердечно пригласили приехать и нанести ему визит. Я принял приглашение, и теперь вот я смотрел на унылый пейзаж. Прошел час, и я почувствовал глубокое отвращение к самому себе за то, что потратил уйму времени и денег исключительно на то, чтобы удовлетворить свое любопытство. Если бы поезд вернулся в это мгновение, я без сомнения снова отправился бы домой. «Если бы я только мог получить представление о том, что ждет меня в ближайшем будущем, я бы никогда не стал ждать поезда. Я бы вернулся пешком, но у меня не было ни малейшего представления о грядущих событиях, и я просто ждал». «Вы мистер Альберт Фишер?» — спросил приятный голос у меня за спиной. Вздрогнув, я резко обернулся и увидел обладателя голоса — высокого, светловолосого молодого человека лет двадцати пяти. «Доктор Тиздэл не смог уехать этим утром, поэтому он послал меня встретить вас и провести на место. Я Пит Нельсон, один из его помощников», — заявил он. Он подвел меня к шикарному родстеру, на котором он незаметно подъехал, пока я был погружен в свои мысли. Мы забрались внутрь, и Пит нажал на газ. Он показал себя отличным водителем. Местами дорога была довольно каменистой, но он продемонстрировал почти сверхъестественное умение не попадать на ухабы. Я отчетно пытался завязать с ним разговор. Мы остановились перед длинным низким зданием, которое выглядело так, словно это могло быть офисом или лабораторией. Вокруг были разбросаны другие здания, которые, как я решил, должны быть зданиями шахты. Доктор Тиздейл, я думаю, в своем кабинете, сообщил мне Пит, направляясь к входной двери здания. Прежде чем мы успели войти, Дверь распахнулась, и я обнаружил, что уже энергично пожимаю руку своему старому другу. «Что же, Эл? похоже, что снова вижу тебя, как в старые добрые времена», — сказал он. «Как у тебя дела?» Затем, прежде чем я успел ответить, он добавил, что я как раз успел к обеду, и мне лучше пойти к нему и умыться. Ужин был превосходным, но я был так заинтересован моим хозяином и его историей о том, как он стал шахтером. что не обратил особого внимания на еду. После окончания колледжа он некоторое время бродил по округе, пытаясь найти какой-нибудь способ заработать достаточно денег, чтобы оборудовать частную лабораторию, где он мог бы проводить исследовательскую работу в соответствии со своими собственными идеями. Однажды старый старатель показал ему несколько кусков необычного желтого землистого материала. который Гарри проанализировал и обнаружил большое содержание радия. Они стали партнерами, и Гарри открыл способ извлечения радия с меньшими затратами, чем при старом способе. В результате они разбогатели. Потом старик умер, оставив свои интересы к шахте Гарри. В результате Гарри смог осуществить свою давнюю мечту о создании собственной исследовательской лаборатории. Благодаря доходу от шахты он мог продолжать свои эксперименты, не беспокоясь о финансовых вопросах. «Но, возможно, вы предпочли бы увидеть все своими глазами, чем слушать мой рассказ об этом», — сказал он, ведя меня к задней части здания. «Мне было бы интересно сделать и то, и другое», — ответил я. Когда мы переступили порог, я был поражен, увидев, чего он добился. Огромная комната была заполнена всеми мыслимыми аппаратами, и очень многими видами, которых я никогда бы не мог себе представить. Там были огромные стеклянные колбы странной формы, в некоторых из них пузырила жидкость, другие светились странным светом, как будто через них проходил какой-то электрический разряд. Несколько мужчин деловито работали в разных концах комнаты. По большей части они казались молодыми людьми, но каждый из них, как мне виделось, был сильно заинтересован в том, что он делал. Эти молодые люди, которых вы здесь видите, в некотором смысле мои ученики. Поскольку мои методы и аппаратура значительно отличаются от тех, что используются в колледжах и в других лабораториях, я считал необходимым обучать своих сотрудников в моей собственной лаборатории. Некоторых из этих людей я выбрал из колледжей. На самом деле я считаю своим долгом узнать о тех студентах колледжа, которые проявили исключительные способности в областях, которые были бы полезны в моей работе. «Однако довольно многих из этих людей я полностью обучил в своей собственной лаборатории, и обнаружил, что, устраняя множество второстепенных предметов, которые заполняют учебную программу колледжа, они способны добиться исключительно быстрого прогресса». Говоря это, Гарри подвел меня к окну, из которого открывался вид на несколько небольших зданий. «Это личные лаборатории, предоставленные некоторым из моих передовых сотрудников», сказал он. У меня есть люди, работающие почти во всех отраслях науки, химии, физики, геологии и многих других областях. Продолжил он объяснять. Я не верю, что в каком-либо университете есть лучшее оборудование, чем у нас здесь, благодаря шахте.